Глава вторая. Деревня. Подъездом было тепло, и открывать глаза не хотелось. Но я понимал, что сон уже ушел и придется вставать. Медленно сел и огляделся. В кровати я был один. Жена уже поднялась и, видимо, по старой еще городской привычке ушла на пробежку. Дети, скорее всего, еще спали. В субботу верх школы не работала, и ребята законно отдыхали. А точнее, дрыхли до полудня. «Счастливцы!» – усмехнулся я про себя вспомнив субботние занятия в настоящей школе, а не в том, во что превратилось современное образование из-за четырех глобальных пандемий и развития технологий виртуальной реальности. А ведь все как ни странно началось с компьютерных онлайн-игр. Тогда ни один ребенок не мог подумать, что их систему коллективного вирта возьмет себе на вооружение ненавистная школа. А сейчас это в порядке вещей. Современные дети даже не могут подумать, Что могло быть иначе, и что нужно было ножками тащиться в здание, сидеть там одетым в униформу и слушать учителя. Я им рассказывал, но они только смеются. Конечно, куда проще развалиться в кресле или на кровати, нацепить чип 4D и пару колец на большой и указательный пальцы. А дальше нехитрые манипуляции в меню, и ты присоединяешься к классу. Слушаешь урок, отвечаешь «домашнее задание», А после уроков, если хочешь, перемещаешься с друзьями в иные игровые или познавательные грани. Мир, который казался небольшим благодаря Меганету в моем детстве, теперь вообще сжался. В их классе, насколько я знаю, учатся дети из разных городов, несколько есть из других стран. Встроенные переводчики решают проблемы языкового барьера, позволяя найти друзей со всего мира. Все как-то слишком упростилось, и с каждым годом становится еще проще. Иногда мне страшно, во что вырастут мои дети. Конечно, они будут более приспособлены к жизни, чем, скажем, их городские сверстники. Но с другой стороны, зачем им опыт жизни в деревне, если все человечество давно стеклось в города? Неважно. Я отмахнулся непонятно от чего. Я постараюсь научить своих ребят всему, что сам помню. А потом, когда вырастут, сами решат, каким путем им идти. И с этими мыслями я встал с кровати, надел шорты, футболку с названием любимой команды «Космогол», пихнул ноги в тапки и, выйдя из спальни, направился в детскую. Тихо повернув ручку двери, я осторожно толкнул ее вперед и на цыпочках вошел в комнату. Дети спали. Миша, как всегда, на спине, как солдат с вытянутыми по швам и плотно прижатыми к бокам руками. А Даша, похоже, пошедшая в маму, подвернув одну сторону одеяла под левую ногу, а правый, прижимая вторую часть. Я замер, наслаждаясь тишиной и идиллией, царившей в спальне детей. А потом, набрав легкие побольше воздуха, вгортнул весь голос. «Рода, подъем!» Мишка заворчал и, перевернувшись на живот, закрыл голову подушкой. А Даша, от неожиданности запутавшись в своем перекрученном одеяле, вскрикнув, свалилась на пол. Я еле сдержался, чтобы не рассмеяться, настолько комично это выглядело. «Солдаты! Солнце уже встало!» «И перед вами, что вам поставлена боевая задача!» Прорал я вновь сильно по-армейски, растягивая гласные. «Пап, ну ты опять? Дай поспать!» Послышался приглушенный подушкой голос сына. Даша пока молчала. Приходила в себя и ошарашенно оглядывалась, явно не понимая, что делает на полу. отдых солдату не положен, пока боевая задача не выполнена!» Выдал я следующую стандартную фразу. «Каждую субботу одно и то же!» Забухтел из-под подушки сын. «Отстань! Сегодня же выходной! В армии нет выходных!» Я сделал несколько шагов кровати Мишки и рывком стянул с него одеяло. «Вставай, боец! Родина ждет!» «Ну, пап!» Сын еще плотнее вжался в кровать, подогнув под себя ноги. «Ну, пожалуйста!» «Сопротивление бесполезно!» Спародировал я голос робота из какого-то старого фильма «Папа». И начал щекотать ноги мальчика. Тот задергался и засмеялся. Потом откинул подушку, сел на кровати, попытался спрятать под себя ноги. «Все, сдаюсь, пап, перестань! Пап, пап, сдаюсь!» «Не принимается!» Сквозь улыбку ответил я, опять протягивая руку к его пятке. Мишка отдернул ногу, потом вскочил с кровати, вытянувшись по стойке смирно, громко отрапортовал. «Солдат, к выполнению боевой задачи готов! Ожидаю ваших распоряжений, генерал!» «Ну вот так-то лучше!» – я отдал сыну воинское приветствие. «Прибрать спальное место и шаг в умывальник!» Я повернулся в сторону дочки, планируя повторить щекотальную тактику, но Даша хоть и была на год младше сына, порой опережала его сообразительности Пока я будил Мишу, она уже успела прийти в себя, сориентироваться, одеться, застелить кровать и встать по стойке смирно. «Молодец, солдат!» – похвалил я дочь и подмигнул ей. 10 в твою пользу! А теперь беги умываться и за стол!» Она тут же сорвалась с места, на ходу показывая язык брату. «Давай торопись, солдат, и догоняй!» Бросил я через плечо, выходя вслед за дочкой. Эту игру в солдатов я стал практиковать около года назад, пытаясь таким образом приучить детей с детства к порядку и заставить их вести активный образ жизни, а не превращаться в их городских сверстников, которые предпочитали вертыгры здоровому спорту. Конечно, скоро они оба войдут в переходный возраст, и от игры придется отказаться. Миша уже начинает выказывать недовольство, но пока еще слушается. С Дашей проще. Ей нравится соревноваться с братом, как и любой младшей сестре. Ей это доставляет удовольствие. Потом, конечно, все может измениться, но сейчас это так. Я спустился по лестнице и прошел в ванную, где Даша уже чистила зубы, забавно придерживая локоны, чтобы они не запачкались в пасте. Встав рядом, я вытащил свою щетку с нановолокнами и, густо намазав ее противотабачной пастой, принялся тереть зубы. «А ты мне правильно чистить зубы?» Промычала рядом дочь. Я показал на ее рот, а потом на свои уши, давая понять, что я ничего не понял. Даша сплюнула пасту, набрала в рот воды, сплюнула и опять повторила. «Ты неправильно чистишь зубы, папа! Так неправильно! Надо вверх-вниз, а не вправо-влево!» «Знаю!» Промычал я в ответ, ополоснул рот и повторил. «Знаю!» «А почему тогда так делаешь?» – спросила дочь, хмуря бровки, точь в точь, как делала ее мама. «В детстве не научили, а теперь поздно переучиваться. Я уже привык. Но ты делай правильно, хорошо?» Она кивнула, ополоснула свое чуть веснущатое личико и выскочила из ванной. Я думал пойти следом, но потом глянул в зеркало и с неохотой понял, что придется бриться. Достал пену из шкафчика, направил себе на щеку и нажал дозатор. Вырвавшийся комочек холодной пены прикрелся к лицу, а потом начал покрывать тонким слоем все участки, где выступала трёхдневная щетина. «Попять бреешься?» — послышался голос сына позади меня, и я обернулся. «А у меня, когда борода расти будет, я не буду бриться!» «Будешь, будешь!» — я усмехнулся. «Чего ты смеёшься?» — не понял моей реакции сын. «Да так, себя вспомнил в твоём возрасте». Тоже на отца осмотрел и думал, зачем он бреется? Это же так круто бороду и усы иметь. А потом вырос и пожалел о своих мечтах. «Почему?» — с неподдельным интересом спросил Миша. «Потому что нужно бриться каждый день. Сейчас стало проще. Пена сама обволакивает волоски, и они просто выпадают. А раньше нужно было вручную сбривать». «Зачем сбривать?» «Потому что борода чешется, и не всем женщинам нравится». «Ладно, вырастешь – поймешь», – сказал я, смывая пену вместе с отваливающимися волосками. «Давай, умывайся быстрее и иди за стол». «Я уже отсюда чувствую, что мама вернулась в пробежки и что-то вкусное на завтрак готовит», – сказал я, выходя из ванной и направляясь к столу. Я не ошибся. Жена стояла у микроплиты и, мурлыкая себе под нос какую-то незамысловатую песенку, готовила блинчики с малиной, которая поросла вся лужайка за домом. По выходным Наташа всегда готовила сама, не прибегая к автопекам, чем, конечно, радовала не только детей, но и меня. Ведь ни с чем не может сравниться блюдо, приготовленное рукой человека. Какими бы современными и совершенными ни были автоматические повара, они никогда не смогут выйти за рамки установленной программы, не смогут смешать несмешиваемое, не смогут придумать рецепт из того, что есть, не смогут пересолить или переперчить. Машины не способны на ошибки, потому что они машины. «Обожаю выходные», — сказал я, садясь за стол. «Чего бы это?» — лукаво улыбнулась Наташа, подбрасывая блинчик на сковородке. «Даже не знаю», — весело ответил я. «Но это определенно не связано с завтраком». «Да?» — спросила она. «Точно?» «Точно», — кивнул я в ответ. «Ну тогда дети будут есть блинчики, а тебе автопек что-нибудь сделает?» — наигранно серьезно ответила жена. «Э, стой!» «Я пошутил!» Восликнул я, вскочив на ноги. «Конечно! Я люблю выходные!» «Потому что моя любимая жёнушка готовит вкусняшки!» «Ой, что-то я тебе не верю!» прищурилась она. «Правда, правда!» Затараторил я и, сделав несколько шагов, обнял Наташу сзади за талию. Прижав к себе, слегка наклонился и поцеловал её в губы. Жена засмеялась и, выскользнув из объятий, сказала «Ах ты, ловелас!» «Ладно, я дам тебе отведать блинчиков, если Мишка с Дашей всё не слопают!» «Тогда я их опережу!» — сказал я, и лихо поддев горячий блин пальцами, отскочил к столу. «Ах ты проказник!» — воскликнула жена, схватив меня за рубашку, притянула к себе и нежно и страстно поцеловала. «Папа, мама, вы опять целуетесь на кухне?» — послышался недовольный голосок дочери. «Ну не при детях же!» — мы повернулись. Сын с дочкой стояли позади и ехидно улыбались. «Так, папуля!» — весело проговорила Наташа. «Вот скажи мне, зачем мы только детей завели, если они постоянно влезают в нашу личную жизнь?» «Сами завели, вас никто не просил», тут же ответила Даша. «А раз завели, то...» Она набрала побольше воздуха в легкие и затянула на всю кухню. «Блинчики!» «Где блинчики?» послушался голос Мишки из коридора. «Тут блинчики, и мама с папой целовались», сообщила Даша Мишке. «Они всегда по выходным целуются». «Должна же уже была привыкнуть!» На кухне показалась зерошенная голова сына с зубной пастой на щеке. «Миша, ну ты свинюха!» улыбнулась жена. «Что, опять паста на щеке?» спросил тот, на что мы втроем кивнули. «Да что ж это такое?» он вздохнул и пошел обратно в ванную. «Ладно, рассаживайтесь, блины уже готовы», сказала Наташа. «Дважды нас просить было не нужно». Грохочать деревянными табуретками подарком от соседей. Мы быстро расположились за столом, ожидая, пока аппетитные и ароматные блинчики окажутся у нас в тарелках, а потом и в желудках. Дети умяли свои блины за считанные минуты. Поблагодарили маму и, выскочив из-за стола, побежали в вертзал пообщаться с друзьями. «Правда вкусно?» – спросила Наташа меня, садясь мне на колени. «Очень, родная, очень. Ты нас балуешь!» – откликнулся я, дожевывая блин. «А что мне тут еще делать?» – неопределенно отозвалась она. Мы замолчали. Пауза затягивалась. Только что бушевавшие внутри радость и счастье выходного дня сменились тоскливой болью и унынием. «Не позволяй себе вспоминать!» – прикрикнул я на самого себя. «Все это было давно и сейчас не имеет никакого значения. У нас новая жизнь. Понимаешь? Новая! Мы счастливы вместе. Мы должны быть счастливы. У нас дети. Возьми себя в руки, не показывай виду». Как это? «Ты помнишь, что нам вчера привезли Эка?» Сказал я, нарушая тишину. «Ой да, я совсем забыла!» Улыбка вновь озарила ее красивое лицо. «И мы собирались сегодня слетать на завод за материалами!» Продолжил я развивать мысль. «Точно?» Она встала. «Тогда чего же время терять? Я пойду переоденусь, а ты возьми и собери вещи!» «Да, дорогая, так и сделаем. Только нужно попросить деда Сашу приглядеть за ребятами, пока нас не будет!» «Ну, ты иди!» «Переодевайся! Я скажу сейчас!» Я встал из-за стола и, пройдя коридор, свернул в прихожую, где, открыл дверь, вышел на крыльцо. Погода была изумительная, хотя уже был конец августа, но на улице было никак не меньше 20 градусов, а солнце приятно согревало лицо и руки. Сунув ноги в тапки, я сбежал по лестнице и, пройдя двор, вышел за калитку на дорогу. Дед Саша жил через три дома слева со своей женой Бабой Зиной. Жили они тут, как любил шутить сам дед с незапамятных времен, когда компьютеры были большими. И, насколько я знал, никогда не выезжали в город. Дед был первым человеком, с которым я познакомился практически сразу, прилетев на летние каникулы в самый первый раз, еще без жены и детей, чтобы осмотреть старый наследственный дом, оценить уровень вложений для комфортной жизни за городом. Пока я ходил по обвешалому, затянутому паутину и занесенному пылью и песком дому, пришел старик и поприветствовав меня, поинтересовался, с какой целью я болтаюсь по старому дому его давно умерших знакомых. Я рассказал, что я внук бабы Нюры и деда Макара, и что надумал восстановить дом и перебраться в следующем году сюда на постоянное место жительства. Дед явно обрадовался и сообщил мне, что это прекрасная мысль. И хорошо, что по деревне вновь начнут топать детские ножки, а то многие давным-давно уехали в город и людей все ли раз-два я обчелся. Потом, подумав, предложил пойти к нему в дом, где его жена напоит меня чаем. Я хотел отказаться, но дед настоял, указав, что негоже новому соседу отказываться и вообще обижать старого человека. Я улыбнулся, согласился и пошел вместе со старичком в его дом, где, как оказалось, меня уже ожидал чай и пирог, который приготовила его пожилая жена. Попив чая и поговорив на разные непринужденные темы, я спросил деда Сашу и бабу Зину, почему они живут тут, Они уехали в город, как многие, во время глобального переселения. Объясняли они это оба одинаково. Мол, что делать мегаполисом двум старым людям? На мой резонный комментарий, что пенсионеров обеспечивает правительство без каких-либо обязательных взносов, они только рассмеялись. Сергей, ну сам подумай, что нам ваш город? Мы родились и выросли здесь, познакомились, поженились, детей завели, тут и помрем. Баба Зина встала и ушла на кухню мыть посуду. А я, оставшись наедине со стариком, задал следующий волнующий меня вопрос. «Дед Саш, а где дети-то ваши?» Только что горевшая улыбка на его изрезанном морщинами лице тут же угасла. Сменившись гримасой боли, из печалью в голосе он ответил. «Уехали! В город назвали! Ну разве после такого, что они сделали ради комфортной жизни, можно их за людей считать? Я вообще не понимаю, как наша страна!» Как мир вообще докатился до такого? Вот ты тоже из города сбежал. Он пристально посмотрел на меня. Я кивнул. Ну вот, изверги какие-то, изверги. И люди на это ведь добровольно идут, эгоисты. Разве можно за комфорт отдавать самое дорогое? Когда это началось в 2076 году, я твердо решил что ноги моей ни в одном городе не будет. Даже на час не приеду. Дети наши, как подросли, в Петробург собрались. Я им говорил, если уедете, можете забыть, что у вас родители есть. Долго ругались тогда, но жажда комфорта, жажда богатства осквернила их сердца и души. И они, невзирая ни на что, уехали в это смрадное, проклятое место. С тех пор, а прошло уж 20 лет, мы с бабкой не знаем, «Что и как у них, ты да и знать не хотим!» Он пожевал седые усы, поднял на меня полный слез глаза. «Как можно так, а?» Я не знал, что ему ответить, так как сам задавался этим вопросом всю свою жизнь. Он махнул рукой и, извинившись, замолчал. С кухни вернулась его жена, и я, поблагодарил за чай, сослался на дела в своем доме и ушел. На сердце, как сейчас помню, была дикая тоска и боль, но именно тогда я точно уверился, том, что делаю все правильно, переезжая жить за город и перевозя свою семью. Хотя переезд дал семье непросто. Но главное, что сейчас все вроде уже наладилось. Во всяком случае, я старался, чтобы все было хорошо. «Сергей!» — окликнул меня голос деда Саши, выводя из размышлений. «Чего ты там стал как столб? О чем задумался?» Дед, как всегда, был в своих потертых синих тренировочных штанах и видавшей виды полосатой тельняшки. «Дед Саш!» — Да так, вспомнилось, как первый раз прилетел тогда сюда, — ответил я, скидывая железные кольца с калитки и проходя во двор. — Да, воспоминания — это хорошо. Мы вот с бабкой только ими и живем. А что скажешь делать еще двум старикам? — он улыбнулся. — Ну, с чем пожаловал? За зорняками, небось, пришел попросить приглядеть. — А как вы догадались? — сделал вид, что удивился. Это была уже наша с ним традиция своего рода шутка. Когда мы только переехали в деревню, и нам с женой нужно было отлететь по делам в город, я пошел просить старика прилететь за детьми, но не знал, как попросить об этом чужого, в общем-то, человека. Он же все это время наблюдал за моими мучениями и попытками задать достаточно простой вопрос, и, наконец, не выдержав, озвучил его сам, чем меня неподдельно удивил. С той поры и родился этот ритуал. Дети сначала были не рады торчать у каких-то, пусть и соседей, незнакомых стариков, Но когда мы с женой вернулись на следующий день, были поражены переменой в отношении к деду Саше и бабе Зине. За те пять лет, что мы жили в деревне, ребята давно стали считать стариков своими настоящими дедушкой и бабушкой. И очень радовались возможности провести время с ними. Даже начавший мучиться переходным возрастом Мишка души не чаял в деде Саше, так как тот, по-видимому, нашел отличный подход к парню, и они оба, когда было время, болтались по лесам, окружавшим деревню. Чему обучался рванца дед, можно было легко догадаться, по то и делу появляющимся в доме самодельным предметом. То лук со стрелами принесет, то рыбу наловит, то еще что. Поэтому мы с женой никогда не волновались, оставляя детей у стариков. «Надолго уезжаете?» – спросил дед меня. «Да нет, на день, не больше. Хотим с Наташей на старый завод слетать, железо и прочих материалов набрать». «Для перерабатывающей машины, что ли?» – сощурившись, спросил дед. «Да не смотри ты на меня так!» Мишка все уже рассказал. Я кивнул. «Ну давайте, а то дел хорошее. Я попозже, как с машиной разберетесь, зайду. У нас бабки много вещей прохудившихся. Подлатать надо бы». «Но ты не боись. Я материалы принесу. Хлама за столько скопилось». Он провел рукой выше головы. «Да что вы, дед Саш, не надо. Вы и так нам помогаете с ребятами. Да и вообще...» Не надо ничего нести, мы с завода на лёте привезём, на всю деревню хватит. Серёжа, мне просто охота избавиться от мусора, а то таскать утилизатор далеко, сил-то уж немного. Хорошо, хоть Мишка твой помогает. Перестаньте, я усмехнулся. Какие силы, вы целыми сутками с моим парнем по лесам носитесь, мне б такие силы. Дед рассмеялся Ладно, потом машину твою хитрую обсудим. Пойду бабку порадую, что детки придут. «Пусть пироги ставит». Он, развернувшись, пошел в дом, а я направился обратно. Нужно было еще подготовить лед, собрать в путь вещи для ночевки и прочую мелочь. Но не успел я пройти десятка метров, как откуда-то слева послышался шум раздвигаемых веток и сиплый голос окликнул меня. «Сергей! Мне нужно с вами поговорить!» Я обернулся. Позади меня стоял пётр нелюдимый мужик, с которым я никогда раньше не общался. Или точнее, он не общался ни со мной, ни с кем-то другим. Единственное, что он позволял себе, это слегка кивнуть, проходя мимо одного из своих соседей. Поэтому тот факт, что он заговорил со мной, крайне удивил меня. Или даже насторожил. Но постаравшись скрыть свои чувства, я начинал на лицо добродушную улыбку и протянул ему руку. «Здравствуйте, Петр!» «А да, простите!» Он крепко сжал своей громадной рукой мою и несколько смущенно добавил. «Я редко общаюсь с людьми». «Поэтому это вот так...» «Ничего страшного. О чем вы хотели поговорить?» «Ну это... Я нечаянно услышал разговор». Он потупился, потом резко вскинув взгляд и, повысив тон, довольно громко произнес. «На завод собрались, да?» На секунду я потерял до речи от столь эмоционального выпада этого странного мужика, но оправившись, кивнул. «Не летайте туда! Не надо туда летать!» «Там нет ничего! И ничего хорошего там тоже нет!» Мужик развернулся и широкими шагами двинул прочь. «Стой!» — крикнул я ему вслед. «Подожди!» Я бросился за ним, подбежал и схватил за плечо. пётр остановился и, рывком сбросив мою руку, прорычал. «Что тебе от меня надо?» Я замер. Испугался, точнее. Настолько дикая злоба звучала в его голосе. Горела жутким блеском в его синих и холодных глазах. Я попятался. — Прости, Петр, но ты ничего не объяснил. Подошел и все это вывалил. Я просто хочу понять. Расскажи. — Нет, не хочу. Не хочу вспоминать. — Простите. Он опустил голову, словно маленький мальчик, в отсутствие родителей, что-то сломавший в доме. — я Я не хотел вас напугать или обидеть. Я потому и не общаюсь. Чтобы такого не было. Я просто хотел вас предупредить. Заводы – плохое место. Не витайте туда. Откуда ты знаешь? Я ничего не понимал. Я там был. Я спешал. Еле слышно проговорил мужик и со всех ног бросился от меня. Я же в полном недоумении остался стоять посреди пыльной деревенской дороги.